Да, я паука. Что с того? Арка третья, глава сто сорок седьмая. Так вот, значит, какие способности у людей. Тек читает Озеру. Приятного прослушивания. Для начала я активировала з л о й глаз-глаза во всех восьми глазах. Я направила их на тех, кто оказался поблизости, и они в тот же момент умерли. На самом деле, не совсем понимаю, что случилось. Вроде бы не такие уж они и дохлые были. или же у них режим такой включен, где при любом попадании в персонажа это сразу приводит к смерти. Да нет, вы что, настолько слабы? Как я, конечно, думала об этом, я да подняла уровень, мало того сразу два, но вы что, настолько хлипкие? И при этом за вас дают так много опыта? Я, конечно, убила всего восьмерых, но вот опыта получила больше, чем за великого Таротекта. Правда, что ли? Да, конечно, у них довольно много способностей, да и уровень приличный, но вот есть все-таки у них что-то. Дерьмо! О, п о с л людей очень даже хорош. Неожиданно я почувствовала еще большую мотивацию. Для начала я скинула слезшую с меня кожу. Если подумать, наверное. Это можно оценивать как стриптиз, да? <свят> а какой же ерунде думаю. Ладно, пока они бездушно кинулись в атаку, надо быстренько их перебить. Но лучше использовать подвергшуюся способность для экспериментов. <свят> Сконструировать магию. Та самая магия, которую я не так уж и давно видела много раз. Я создала магию, базируясь на своих воспоминаниях, и активировала ее. м а г и я земли, стена земли. Даже если у меня нет нужной способности, все равно я могу активировать и м а л е н ь к и ю если правильно ее сконструирую. Но когда есть помощь о способности, активация способности становится намного легче. Если сравнивать, то это как передвигаться пешком или ехать на поезде. И достигнуть места назначения на моих двоих и спокойно доехать на поезде. Если говорить, что проще, то, естественно, ехать поездом. Пешком ведь можно и тоже дойти, но далеко же. Получение магической способности означало и получение возможности автоматического восстановления заклинаний. Так что все, что мне нужно было сделать, это лишь получить нужную формулу. Другими словами, зная формулу заклинания, я просто могу ее повторить. Пока я дралась с Алабой, я настолько сильно вглядывалась в его магию, что даже начала ненавидеть ее сначала, а потом показалось... Что вполне могу повторить, как только я подумала о повторении, то оказалось, это все относительно просто, наверное, благодаря моей предельной магии. Рыцарь р а з м а з а л а появившуюся стеной. Ого, от него осталось что-то, но я не уверен, это, наверное, даже человеком нельзя на назвать. О Ой. Укротитель монстров что-то прокричал. А? Уго, что-то призывается. Птица, черепаха, тигр или драконоид? Угу. Возможно, это и совпадение, но похоже на четырех богов, управляющих сторонами света. Но они немного другие. Во-первых, птица. Она полностью черная. Насколько я помню, она должна была быть красной. И вместо огня она использовала ветер. Еще была черепаха. Если припомнить, помнится, я дралась с д е т и н ы ш е м этого вида очень давно на верхнем уровне. А ты подросла, черепашка. Это уже скорее не черепашка, а больше камень какой-то. Не панцирь из камня, прям она вся каменная. Тигр. Чего? Почему он розовый? То есть ты, правда, считаешь, что это нормально? Он же вроде должен быть королем джунглей. И какой-то король розового цвета. И драконойд. А драконойд, а у него только способности. По внешнему виду лишь рыба-шар. Честное слово. Ну что, ты правда рыба-шар? Ну ответь. К тому же еще и я д о в и т а я Неожиданно, конечно, что ты вообще не драконойд. Рыба-шар, верно? Они полны опыта, к о т о р о м у можно вот так вот брать и забирать. Да и кроме того, довольно сильные. с л и посмотреть на физ показатели, то они явно сильнее, чем человек, которых вызывает. Наибольший показатель у них выше 800, Зато способности меньше, чем у людей. Птица начала п е р в о й в итоге выпустила магию ветра. Хм, т в е с т е на магию, да, может использовать. Понятно. Когда их растят люди, то мозги у них явно улучшаются. Мастик ветру. Так что даже если удары попадет, то много хитов не снимет. Думаю, пусть попадает, может смогу заработать сопротивляемость. А, было слегка больно. Я т а к и думала, от одного удара сопротивляемость не появляется. Ветер и вода атаковали меня одновременно. Ну, сопротивляемость к воде у меня тоже нет, так что пусть стреляет. О, Тигр пошел в атаку. поскольку полученные удары от этого врага смысла для меня не имеют, то он не нужен. Я активировала копье земли, к о т о р о е я видела во время битвы с Алабой. Способность достигнута. Способность магии почвы п е р в ы й у р о в е н ь получена. О, х о, -о, -о! т ь я использовала магию земли, а вот только-только получила магию почвы. Она даже вообще ниже уровня. Значит. Если я использую магию земли, то постепенно прокачивать буду в итоге магию почвы. Приятно это понимать. Приятно вообще пользоваться магией, не применяя какие-либо формулы самого начала. Но правда, магию получаешь лишь самую слабую. А, ладно, если можно получить магическую способность, не покупая ее за очки, то, конечно, я сделаю это. Теперь нужно скопировать магию ветра у птицы. Я более-менее понимаю магическую формулу, поскольку уже некоторое время наблюдая за ее созданием. Если у меня будет своя магия ветра, то я смогу заняться поднятием сопротивляемости в любое удобное мне время. Так что птица, твое время закончилось. Я сбросила вниз с помощью злого глаза притяжения. Попробовала использовать воздушную магию на рыбушар и о, получилось! Если продолжу использовать ее дальше, смогу получить способность. Оказалось лишь каменная черепаха, да? Конечно, защитные способности у нее были ну очень великие, но если сравнивать с земляным драконом, тут <ф> без вариантов. У нее, конечно, много а т а м и н а к о т о р ы е ей все равно не понадобится, так что я просто а к т и в и р о в а л а злой глаз с глаза. Ну, спасибо за еду. Пока я дралась четырьмя богами, <смех> рыцари пытались сбежать. Опыт, вы куда это собрались? Чтобы прокачать способности, я использовала только магию воды, почвы и ветра. Я постепенно уменьшала их количество с помощью злых глаз, пока использовала магию. Хм. Этот маг что? Телепортировать пытается что ли? Мало того. Пытаться создавать еще в ы с о к о у р о в н е в ы й массовый телепорт. Сбежать хочет вместе со всеми, да? Ну, злые глаза, недостают, да? Хм. Тогда п р и к о н ч и магией. Ого, укротитель блокировал удар. А он хорош. Укротитель вызывал монстров, отчаянно блокируя мои магические атаки. Мало того, после того, как они вошли и что-то выпили, Мана начала медленно восстанавливаться. То есть напиток, который восстанавливал магию, удобная вещь. Люди играют нечестно, ну точно нечестно. Хоть все рыцари уже и умерли, но эти двое еще очень даже могли бежать. Думаю, нужно прекратить играть с ними и уже выстреливать чем-нибудь тяжеленьким. Рывок. На таком расстоянии проще пробежаться, чем д е л и п о р т и р о в а т ь с я Я приблизилась к укротителю и магу. Копье ночи. Активация. Оно отличается от магии, которую я прокачивала до этого. У этой магии максимальный уровень из всех трех, к о т о р ы е и м е ю т с я у меня. Убью мага лишь с одного удара. И после этого можно будет разбираться уже с укротителем. Вообще, когда я подумала так, укротитель закрыл своим телом мага. Хоть копье ночи и пробило его тело, мага она, конечно, повредила. Но все равно они смогли сбежать с помощью телепорта в последний момент. Сбежали. Ну и ладно. Поскольку я повесила на них свои метки, я могу просто прийти и убить их в любой момент. Кроме того, я получила много опыта и мой уровень сильно вырос. Эволюция возможна, Зана х о р о в а Настолько много, что я теперь даже эволюционировать могу.